И все же сердце у меня замерло. Мы опять высыпали на край площадки, откуда открывался отличный обзор. Дизельная двухмачтовая яхта медленно плыла под спущенными парусами. Встроенный белый корпус. От носа до кормы над палубой тянутся козырьки кают. Со штока на кармеле Нива свисает греческий флаг. Пять-шесть сине-белых фигурок, скорее всего, матроса. С расстояния чуть ли не в полмили лиц не разглядишь. «Да...» Уютный коземат, сказал я. Жаль, палуба непрозрачная, вставила Джун. У нас в каюте на столике восемь сортов французских духов. Движение яхты почти прекратилось. Трое у шлюббалки готовили ялик к спуску наводу, а повещая прибытие, застонала сирена. Типичный англичанин я чувствовал и уколы зависти, и собственное превосходство. «Сама по себе яхта не пошлость. Пошлость угадывается в обладании ею». Тут я представил, как всхожу на борт. До сих пор мне не доводилось вращаться среди богачей. В Оксфорде у меня было несколько состоятельных знакомых, вроде Билли Уайта, но погостить они не приглашали. И вот я уже завидовал девушкам. Не дурно устроились. Милая мордашка и их верный пропуск в мир чистогана. «А добывать деньги — мужское занятие, идеальный извод отцовства». Возможно, Жули смекнула, что во мне творится. Во всяком случае, едва мы вернулись под колоннаду, сестрам время было укладывать вещи. Она внезапно потащила меня в дом, подальше от глазу ушей Джун. «Всего несколько дней». «Мне они покажутся годами». «И мне». «Я ждал тебя всю жизнь». Опустила голову. Мы стояли вплотную друг к другу. Я знаю, а с тобой то же самое. Я не могу разобраться, что со мной, Николас. Ясно только мне приятно слушать, что ты говоришь. Когда вернётеся, ты сможешь как-нибудь на неделю улизнуть. Обвила взглядом проем распахнутых дверей, посмотрела на меня. Я бы с радостью, но я освобожу вечер среды. Можно встретиться у часовни. И добавил: не внутри, а снаружи. Она пыталась рассуждать здраво. «Но вдруг мы к среде ещё не вернёмся?» «Я всё равно приду, когда зайдёт солнце, и подожду до полуночи. Лучше так, чем кусать себе локти, сидя в проклятой школе». «Постараюсь, если удастся, если мы вернёмся». Поцелуй, но какой-то отрывистый, запоздалый. Мы вышли под колоннаду. Джун, замершая у стола, немедля указала подбородком на ту сторону площадки. Там, на тропе, ведущей к частному пляжу, стоял негр. Терпеливый, в чёрных штанах, в водолазке, в тёмных очках. Сирена застонала опять. Тарахтение моторной лодочки быстро приближалось к пляжу. Джун протянула мне руку, и я попрощался с сёстрами. Вот они идут через площадку, в розовых платьях, в синих гольфах, с корзинками на сгибе руки. Неагреч чуть ли не сразу стремился вниз, даже не оборачиваясь, чтобы проверить, следуют ли за ним девушки. И головы скрылись за бровкой. Тогда я подошел к самому обрыву. Шлюпка влетела в бухточку, причалила к мосткам. Вскоре в воды показался темный силуэт. За ним два розовых девичьих. Лодку вел матрос в белых шортах и темно-синей фуфайке без рукавов с красной надписью на груди. Прочесть ее с такого расстояния было нельзя, но я догадался, что это слово Аритуза. Матрос помог девушкам спуститься, затем в лодку спрыгнул негр. Я отметил, что уселся он на носу, прямо за их спинами. Я легко отошел от берега. Девушки замахали руками, должно быть, завидев меня, на выходе из залива помахали опять, и рулевой прибавил обороты, торопясь к недвижной яхте. На девяносто миль до самого Крита. Простерлось вечереющее море. В дымке у горизонта еле виднелось флотилия. Клок бурый, выжженный солнцем почва на уступе скалы, пропорола черный все удлиняющийся тенький париса. День угасал, напоследок унизив меня поправы, гордость и нежность. Вряд ли мы с Жили увидимся в среду, но откуда эта глубинная дрожь? Азарт картежника, убежденного, что в прикупе окажется джокер. И увенчает его каре из тузов. Под колоннадой маячила Мария, которая не терпелась запереть дом. Цепляться к ней с вопросами было бессмысленно. В спальне я уложил походную сумку. Когда спустился, лодку уже поднимали на борт, дизель оживал. Яхта сделала плавный разворот и взяла курс на южную оконечность Пелопонессу. Я хотел было дождаться, пока она скроется из виду, но сообразив, что судно за мной скорее всего тоже наблюдают, одумался и не стал корчить из себя безутешного Робинзона. И вот я тронулся в путь к тусклой окраине сна, к узилищу будин, словно Адам, изгнанный из кущ небесных. С той разницей, что я не верил в Бога, а значит, никто не мог запретить мне вернуться в Адам.